Откуда мне знать, кто ее затевал? Стася под влиянием Ганны давно уже поняла, что от фашистов хорошего ждать нечего. Но из-за гордости не хотела признаться, что война перевернула все ее понятия о жизни. Завоеватели оказались совсем не такими, какими она их себе представляла раньше. Жаль было и Костю, похудевшего, с измученным, постаревшим лицом. Взять бы, да приласкать по-матерински, сказать задушевное человеческое слово. А вот что-то мешало, не позволяло тронуться с места. Ладно, не будем сейчас судить, какая власть краши Пойдем-ка лучше отсюда. Людям тоже надо покой дать. Иди, Валин, там тебя отец ждет. Он тоже выпрягся из ерма и ходит, как ленивый волк. А молчит, молчит. А нам что, легче от его молчания? Вечером при тускло-горевшем фонаре в авине сидели Олесь и Осип Петрович и слушали Костю. «Советская Россия, — говорил Кудьяров, — имеет огромные резервы. Война только началась. По радио выступал председатель Государственного комитета обороны Сталин, и сказал, что военный успех германской армии, обусловленный внезапностью нападения, является кратковременным. Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. И фашисты в этом каждым днем убеждаются, продолжал Костя. Они видели, как советские бойцы и командиры защищали Бредскую крепость. Даже раненые в лужах крови стреляли до последнего патрона. А здесь такой героический бой выдержали пограничники заставы лейтенанта усова Я проходил мимо и видел, сколько немцы выбросили туда снарядов. — Это верно, — подтвердил Осип Петрович и глубоко вздохнул. — Мы с Иваном Калибеком да Шиманчиком захоронили их, знаем, где они похоронены, поблескивая при слабом свете с темными глазами и жадно затягиваясь махоркой, спросил Костя. Там, прямо в траншеях, нам запретили их трогать. Пока так захоронили и временный крест поставили. Сколько их, приближая лицо к фонарю, спросил Кудьяров. Он отрывисто и часто дышал, стараясь разглядеть посуровевшее лицо Костя по Петровичу. Да, почитай, все остались. Другие на границе по одному, по два человека лежали на разных участках. Их тоже на месте захоронили. И лейтенант Усов там, после длительного напряженного молчания, задал кости этот нелегкий для него вопрос. «Да, он вместе со твоими Осип Петрович наклонился к Кудеярову, впереди на шепот добавил У него была зажата в руках винтовка, это такая с особым прибором. Он вдоль траншеи лежит и как будто отдыхает, на небо смотрит, а винтовка в руках. Так мы его и захоронили вместе с ней. Хай будет винтовкой. Мы не тронули ее и никому не сказали. Ну, с прибором такая, со стеклышками. Снайперская. Костя расстегнул, дуфывший его воротник гимнастерки, и дрожащими пальцами стал рвать бумагу для новой цигарки. Олесь Седлетки пожевал усы и шумно сопел носом. Весь вечер он молчал. Только в начале беседы расспросил о Галине. «А ты почему молчишь?» «Чего ты молчишь?» — не выдержал Осип Петрович. «Тебя слушал». «Не трогай меня, Осип, и без тебя лихо». «А кому сейчас не лихо?» «Всем горько». «У тебя в саду яблони рубили, а я свой топор в руки схватил. Во двор вышел, трошки посмотрел, да в хлеб. Около коровы постоял опять в хату, а из во двор» а топор у меня в руках. А чего он у меня ответился, сам не помню. Осип Петрович замолчал,